Послесловие, послесловие. Эвелин, Эвелин. Опасность и магия художественной литературы состоят вот в чем. Она дает вам посмотреть на мир чужими глазами. Она уводит нас в такие места, которых никогда не было. Позволяет волноваться, даже беспокоиться. Смеяться и плакать с людьми, которых за пределами книги вообще-то не существует. Есть те, кто искренне полагает, будто происходящего на страницах книги на самом деле не происходит. Они ошибаются. Аманда Палмер, отзывчивая, на удивление, забавная, дерзкая, подчас громогласная, практически невозмутимая, красивая и болтливая певица, которая считает, что фортепиано — это такой перкуссионный инструмент. Джейсон Уэбли — топотучий, раскованный, мягкий, агрессивный обитатель плавучего дома, который играет на гитаре и на аккордеоне. Он всегда носит шляпу и почти всегда бороду. Как ни странно, это он познакомил меня с Амандой Палмер по электронной почте почти три года назад. «Эвелин, Эвелин» — Я услышал еще до того, как узнал о них. Песня «Have you seen my sister Evelyn» была у меня в айподе. Странное коралловое образование в ритме ректайма, как и песня про слона под названием «Слон-слон». Обе прочно окопались в плейлисте с заглавием «То, что мне так нравится, что я даже не знаю, что это вообще такое». Мы уже некоторое весьма небольшое время, дружили с Амандой Палмер, когда я решился спросить про песни «Эвелин, Эвелин». «Это сиамские близнецы», — объяснила она мне. «Мы с Джейсоном познакомились с ними на Майспейсе». «Я думал, это ты, Джейсон?» — робко вставил я. «Конечно нет», — возразила она. «Это сиамские близнецы. У них была тяжелая жизнь. Зато они делают потрясающую музыку. У них скоро целый альбом выходит. Мы с Джейсоном его просто продюсируем. «Это правда?» – осведомился я. «На тех песнях, что у меня в айподе, звук ровно такой, будто поете вы с Джейсоном». «Да ну, прикольно!» – сказала Аманда Палмер. Как-то меня занесло за кулисы концерта «Эвелин Эвелин». Начинается там все с Аманды Палмер и Джейсона Уэбли, И это два совершенно разных человека. Дальше они раздеваются. Джейсон бреется и надевает лифчик. Они красятся, надевают черные парики, залезают в полосатый костюм, где отлично хватает места им обоим, и натягивают его доверху. Потом они о чем-то шепчутся. Та Эвелин, что слева, выглядит немного более мужественной, чем та, что справа. В глаза они вам больше не смотрят. Теперь они одно целое и двигаются как один человек. Выдвигаться на сцену они, судя по всему, робеют. Они отлично играют в две руки на пианино. Одна из близняшек Невилл играет правую руку, а вторая левую. Точно так же они обращаются с аккордеоном, укулеле ле и гитарой. Зато козу у них сразу два по причине двух ртов. Чтобы играть на малом барабане и цимбалах, хватает и одной из сестер. Еще они поют и работают друг с другом так, как никогда не работают с аудиторией. Аманда Палмар своей аудиторией поет. Она с ней разговаривает, заботится о ней, взаимодействует. Джейсон Уэбли знаменит тем, что аудитория у него вдруг оказывается волшебным образом пьяна, безо всякого алкоголя. Близнецы же существуют только друг для друга. Они играют друг другу, ссорятся, мирятся, присматривают друг за другом и шепчутся. Они всегда шепчутся. Нет, они в курсе, что в зале есть люди. Они реагируют на аплодисменты, но на эту сцену они вышли определенно не для нас. Люди спрашивают, как спросил однажды я, «Правда ли Аманда Палмер и Джейсон Уэбли Это Эвалин Эвелин? Нет, это, разумеется, не они. Они нечто совершенно другое. Эва и Лин Невил, живущие в воображаемом мире, населенном помимо них мечтами и куклами. Они не больше Джейсон и Аманда, чем гаитянские Лоа, барон Самди, госпожа Эрзули и прочие, те лошадки, на которых они разъезжают. И уж, конечно, не больше, чем Санта-Клаус когда-то был вашим собственным папой. Синтия фон Бюллер иллюстрирует жизнь близнецов. В историю, полную тьмы и трагедии, она привносит нежность и шарм. В ее рисунках есть простота всех великих детских иллюстраций, но рассказывают они о событиях, которые смогли произойти только по одной причине – что взрослые по природе своей глупы, бестолковые местами злы. Синтия помогает истории сестричек Невил превзойти Аманду и Джейсона с их музыкой и двинуться дальше, в мир. История эта трудная и странная. Неудачи драм выпала на долю ее героинь сверх всякой меры. Но вообще-то так можно сказать почти о любом из нас. Дело не в мучающей тебя боли. Дело в том, как ты ее принимаешь и идешь потом дальше. Сестры Невил делают из нее искусство, и Аманда Палмер с Джейсоном Уэбли тоже, и Синтия Бюллер. В этом тайна Эвелин Эвелин. Вы тоже можете ими быть, начинайте читать, и вы увидите мир их глазами и научитесь поверять самому себе секреты шепотом в темноте. Послесловие к книге «Эвелин. Эвелин. Трагическая сказка в двух томах». Авторы Аманда Палмер и Джейсон Уэбли. Иллюстратор Синтия Бюллер. Кто убил Аманду Палмер? Как и вы, я в точности знаю, где был и что делал, когда услышал, что Аманду Палмер убили. Помню, как солнце играло бликами на воде. Но лучше всего я помню, что попросту этому не поверил. Потому что никак невозможно, чтобы Аманда Палмер, такая мудрая, болтливая, красивая и настолько живая, что мне всегда казалось, будто она стибрила жизни по праву принадлежащей дюжине других человек, в принципе могла когда-нибудь перестать двигаться, петь, дышать, что она больше никогда не захохочет этим своим смехом, огромным, грязным и счастливым. Все это было просто невозможно себе представить. Шли дни, и они были странны. Слухи множились. В баре в Энсино я повстречал ангела ада, который клялся и божился, что лично знает парня, который сделал эту работу. Тот чувак утверждал, Будто сам раскроил Аманде череп свинцовой трубой, мстя зачокнутого бывшего бойфренда. Тут уже вся страна сошла с ума. На задних школьных дворах продавали и перепродавали вкладыши от жвачки, кто убил Аманду Палмер. У меня до сих пор есть два. На одном из решеченной пулями труп Аманды свисает со стены, на другом волны выбросили его на берег неопознанного озера. Лицо у нее синее и распухшее от воды, а меж лиловых губ выглядывают клешни какого-то предприимчивого ракообразного. Я помню полночные бдения при свечах, помню маленькие храмы, десятками разбросанные по городам всего мира, спонтанные всплески любви. У этих людей больше не было Аманды Палмер, Они зажигали свечи и оставляли в качестве приношений телефоны, скальпели, пульты от телевизоров, экзотические элементы нижнего белья, пластмассовые статуэтки, детские книжки с картинками, оленьи рога и любовь. Она ушла так, как всегда хотела уйти, сообщила мне белолицая Манда, имперсонатор, которых в мире с каждой минутой становится все больше. Той же ночью, но попозже, качающийся из головы до ног мокрый Манда поделился со мной, что настоящую Аманду Палмар похитили существа с другого плана, с более высокой частотой вибраций, и что фотографии мертвого тела Аманды были не фальшивки, склеенные и подмазанные ретушью в какой-нибудь подпольной студии, а самое, что не на есть подлинные снимки гибели ее многочисленных сестричек, выращенных из собственной протоплазмы Аманды Палмер. Совсем маленькие дети сочиняли песенки о том, как умерла Аманда, радостно убивая ее в конце каждого куплета. Способов убить Аманду было уйма. Дети слишком юны, чтобы понять весь ужас происходящего. «Да, может быть, именно так она и хотела уйти». Если увидите на улице Аманду Палмер, убейте ее! Увещевала граффити под мостом в Бостоне. Ниже кто-то приписал: Так она будет жить вечно. Нил Гейман, Бит энд Поп магазин Июнь 1965 года СИК. Это аннотация к альбому Аманды Палмер». «Кто убил Аманду Палмер?» 2008 год. Написанное, когда мы с Амандой едва знали друг друга.